«Глава двадцать девятая. Просто супер!» «Капитан Авроры тот еще тип», — сказал Сантьягу, когда мы уже шли по широкой набережной. «Российская выправка, даже не советская и уж тем более не современная. Это убежденный до мозга костей царист. Одна вот незадача. В этом городе существуют все цари махом И кому он сейчас и верен, большой вопрос». Вот даже как. Я шел быстрым шагом, а Рагни следовал рядом со мной. Угу. Убежденный дебил, который, кстати, не в курсе, что Цусиму мы просрали. Он умер во время боя, словил осколочный, и его не смогли откачать. Погоди, капитан здесь это настоящий капитан или все-таки слепок? «Второе, конечно. Первого уже давным-давно в море забвения потопили. Со слепками тут, видишь, какая фигня, Серега». Сантьяго остановился и задумчиво потер подбородок. «Это очень четкие архиспрайты. Вот как мы для игры делали всяких клевых персонажей, продуманных, умных. Так вот и они. Помнят почти всю свою жизнь, ведут себя как настоящие люди, но все равно в них есть мелкие косички». «Просто подловить их сложно, мы не знаем их истории досконально, и мы не можем доказать им их иллюзорность бытия. А нас они воспринимают как странных попаданцев, понимаешь?» «Немного», – кивнул я. «В общем, тяжело с ними. Я отношусь к ним как к актерам большого театра. Яркие, умные, но все равно нацепившие маски. Только вот под ними ничего нет. Если их убить, то они возродятся следующей ночью». Вспомнил я. «Верно, возродятся. Город воссоздаст их, но с какой-то погрешностью. Я же говорил, что это сучи Эгрегор. Он постоянно жмотится. Следующий капитан может быть без ноги или без головы или без части памяти». «Понятно», — коротко сказал я. «Мы шли к Троицкому мосту. Сантьяго уже создал и повесил на пояс длинную саблю. Он на ходу перезаряжал глок с барабанным магазином. Готовился по полной. Сколько у него там патронов? Пятьдесят?» «Я создал простую катанну и прицепил ее на пояс. Не за спиной же ее носить. Оттуда хер достанешь. Также я создал два ингрэма и тоже приторочил их к кремню «Чем больше патронов, Серега, тем лучше», — сказал Сантьяго, одобрительно наблюдая за моими приготовлениями. «Матросы дикие ребята, особенно под спиртом и кокаином, они сделали революцию, а не крестьяне с вилами и сахои. Нас вообще пустят на борт?» «Да, капитан меня помнит, но дальше может случиться что угодно, поэтому мы должны быть во всеоружиях, не бойся превращаться в рагни, эти болваны очень боятся всякой нечисти, набожные». «Так программа велит «Где конкретно находится часть короны?» «На шее капитана Егорьева, отобрать будет очень сложно, я уже внушил ему, что это сильный артефакт, который спасет его от любых ран во время войны». «Твою же мать!» Я хлопнул себя по лбу. «Да ладно, ты что, давно спрайтов не выкашивал полями?» «Ничего сложного», – гоготнул Саня. «Это не наши спрайты, вот в чем проблема», – воскликнул я. «Твоя проблема только в том, что ты так думаешь», – зло ответил Сантьяго. «Хватит думать о нравственности, чужих спрайтах, морали и прочем дерьме. Настоящий маг берет и делает. И если он будет думать да решать, то его убьют раньше, чем он поднимет палец. Ты же уже заметил, как только ты засветился, то сразу всем стал нужен. Появилась куча задач, пытающихся вникнуть в твое поле внимания и перетянуть все на себя». «Да, ты одна из них», – криво улыбнулся я. «Брось, ты ждал встречи со мной, не поверю, что ты надеялся на мою смерть». «Это еще почему?» «Да потому что я просто клевый чувак, я во всем лучше тебя, и ты это знаешь». «Да уж, чей свое у тебя что надо?» «Я предлагал тебе встать на нашу сторону, но ты отказался. Теперь сам понимаешь, такого варианта больше нет и не будет. Шанса добиться чего-то в серой ложе не получишь ни ты, ни я». «Жалеешь?» – с пониманием спросил я. «Нет, просто немного обидно, что годы просраны впустую». Саня покрепче сжал саблю. «Все пошло через раку когда появился ты». «Но ты же ведь маг, умеешь в поле вариантов крутиться», – напомнил я. «Неужели ты не разглядел, как все может обернуться?» Еще как глядел, но всего не увидишь. Нужен особенный талант. Ты был весьма непредсказуемым, а уж Алена тем более. В итоге я начал делать ошибки. Результат известен. Мое тело в руках серой ведьмы, а я вынужден помогать тебе. Мы шли быстрым шагом, и волк телепатически задавал мне вопросы. Я уже устал на них отвечать. Особенно его удивлял факт того, что мы теперь сотрудничаем с Сантьяго. Ну да, еще час назад я бы и сам не поверил в это. Уже совсем скоро появился мрачный силуэт грозного корабля. Нас тут же осветили прожектора, и я напрягся. Саня создал прямо в воздухе белый флаг и поднял его высоко в небо. Я слышал, как крутятся механизмы орудий корабля, наводимых на нас, и как опускается трап. Нам дадут зайти на борт, как бы не так. на Навстречу уже шла целая процессия. Человек двадцать матросов, одетых не по уставу, пьяных и веселых, с белыми от кокаина носами, перемотанные пулеметными лентами. В руках они держали разное оружие, но в основном наганы и манлихеры. Выделялась и парочка здоровенных мужиков с ручными пулеметами Браунинга. «А разве они не должны быть, как бы это выразиться?» Я начал вспоминать слово. «Дисциплинирование — это не исторический слепок Серега». Саня нахмурился. «Это уже не те строгие морячки, а анархисты из чуть более позднего отрезка времени. Не удивлюсь, если ими руководит Махно. Нет, капитан прежний. Вот и он». Я посмотрел на высокого статного мужчину в черном кителе. Да, он явно выделялся среди своих подчиненных. Бляшка на поясе аж сверкает. На груди медали и ордена. На голове фуражка с кокардой. Все как надо. Все по уставу. На плечах махристые массивные эполеты В руках капитан держал длинные золотые ножны. Наградная сабля не иначе. Сантьяго воткнул флаг рядом с собой и достал из воздуха сигару. «Ваше благородие, какая встреча!» – радостно воскликнул он и закурил. «Кто вы?» – строго спросил капитан, и Сантьяго тяжело вздохнул. «У нас проблема тихо спросил я. Его кто-то перезагрузил за это время. Саня разочарованно покачал головой. «Так бывает. Видимо, кто-то нанес ему визит вежливости и пришиб бедолагу». «О чем вы говорите?» – не понял офицер. «Прямо как в Ордене», — понимающий кивнул я. «Он не помнит тебя и вашего общения. Не факт, что часть короны у него...» «У него... Посмотри вторым зрением, и ты увидишь этот яркий кусочек света. Он носит его рядом с сердцем и подпитывается им. Он у него вместо батареечки теперь...» «И он вряд ли нам его отдаст», — догадался я. «Естественно...» В руки Сантьяго тут же блеснула сабля, и он, как стрела, устремился к капитану. Но тот тоже не был лыком шит. Готовый к атаке, он в мгновение ока вынул из ножен свой клинок. Звон и искры оповестили всех о начале веселухи. Я увернулся от направленного мне в грудь Нагана и рубанул катанной. Чья-то рука упала на пол, и алая кровь обогрела мостовую. Острая боль обожгла мне спину, но тут уже на помощь пришел Рагни. Он выскочил из меня, и длинные ключи устремились во все стороны. «А он хорош!» — воскликнул Сантьяго, исполняя какие-то нелепые па, больше похожие на танцевальные. Он одновременно и махал шашкой и отстреливался. Гангката не иначе. Фантастическое боевое искусство с применением пистолетов. На меня попер громила с пулеметом. Стрелять он из него не стал, а схватил за ствол и размахивал им как горила дубиной. Я поднырнул под очередной удар и всадил острый клинок в мягкое подбрюшье. Матрос взвыл и упал на землю. Рагни раскидывал противников, как оловянных солдатиков, и я понял, что победа у нас в кармане. В мое плечо вонзился кортик. Я лишь на мгновение увидел радостное лицо своего неприятеля, а затем рубанул наотмашь. Обычными сновиденными ножиками меня уже не остановить. Только если сразу вся эта толпа накинется. Заколют, как Цезаря. «Стой, зараза!» – воскликнул Сантьяго, и я увидел, что капитан отступает внутрь корабля, а вместо него появляются новые матросы – мальчики для битья. Я выхватил ингрэмы и открыл беглый огонь по всем наступающим. Рядом затрещал глок Сантьяго, и мы ринулись в погоню за осколком. Аврора загудела, и по нам заработали тяжелые пулеметы, а затем присоединились и орудия. Все вокруг застлал едкий дым, но я четко видел мерцающий купол силового поля, созданного Сантьяго. Рагни бежал рядом с нами, в его зубах застряла чья-то нога в черном сапоге. выплюнет не дрянь, пожалуйста!» – воскликнул я, и тут нас накрыло очередной взрывной волной. Крейсер начал отходить от причала. Трап был поднят, а мы продолжали под плотным огнем отбиваться от целой армии пьяных спрайтов, погибающих с улыбками на лицах. «Уйдет же, сука такая!» — крикнул я, разряжая очередной магазин в толпу. «Не выйдет. За мной!» Сантьягу отбросил в сторону оружие, и защитный купол загорелся. Все, что касалось его, мгновенно превращалось в пепел. Ох уж эти техники огненных магов, затратные они. А это говорит о том, что у Сантьягу и вправду полно света, раз он применяет их. Вперед! Купол внезапно исчез, а сам Саня превратился в огромного паука. Он лишь на мгновение замер на краю набережной, а затем совершил длинный прыжок. Вообще пауки умеют прыгать на очень далекие расстояния, но не всех, а только те, которые этому научились в ходе эволюции. Я не растерялся и врубил фазовое ускорение. Мой прыжок получился не таким эффектным, как у Сантьяго, да и до корабля я бы не долетел, поэтому я выбрал своей целью широченный панцирь паука. Я схватил жесткие ворсинки на его спине и тут же почувствовал, как арахнит вцепился в броню корабля. Паук быстро пополз вверх, и мы оказались на палубе. Здесь Сантьяго сбросил меня и сразу же кинулся на первого попавшегося матроса. Гигантские, почти метровые хилицеры прокусили грудь Спрайта насквозь. Я выхватил ингрэм и снова открыл огонь. В меня стреляли из винтовок и пистолетов, но я отбивал все пули световым щитом. Бой стал походить на увлекательный шутер с реалистичными эффектами. Рагни с выскочил, вновь покинул мое тело и принялся зачищать палубу. Он метался между целями с фазовым ускорением, и вражеские пули разве что задевали его зеленоватый шлейф. Матросов же не уменьшалось. Они перли со всех сторон, и я понял, что нам нужно нечто более мощное, чем просто пукалки, пусть даже автоматические. Капитан стремился добраться до носа корабля. Странно, что он не решил спрятаться в своей каюте. — Разойдись! — матросы кинулись в расцепную и я увидел могучего мужика сразу с двумя пулеметами. Он задорно хохотнул и направил стволы на меня. Я мгновенно распахнул плащ и послал мощный луч света. Только на этот раз я решил удержать его подольше. Результат превзошел все мои ожидания. Луч располовинил и мужика с пулеметами, и еще человек сорок. Палуба начала заполняться обрубками тел. Я смеялся, как сумасшедший, и, держа вороты плаща, водил лучом по сторонам. «Да ты, дружок, тот еще эксгибиционист». рассмеялся Сантьяго. «Давай подмогну». В его руках возникла прозрачная сфера, внутри которой заискрились алые искры. «Ты-то совсем древний свет растратил, да?» С этими словами Саня с размаху вонзил сферу мне в спину. Я почувствовал, как она проходит сквозь одежду, кожу, а затем внутри меня все вспыхнуло». Древний свет моментально наполнил меня, и луч, бьющий из груди, стал кроваво-алым. Я навел его на одну из пушек, и ее срезало почти под корень. «Сзади!» «Это Рагни. Молодец!» «Вовремя предупредил». Я резко развернулся, и луч начал срезать трубы мачтых. Он проходил все насквозь. Он прошел через пулеметный расчет, который собирался накрыть нас со спины. Скоро на палубе «Авроры» не осталось вообще ничего, только горы трупов да искореженные орудия. Я сопахнул плащ и вынул из груди артефакт. Спасибо. Я вернул его Сантьяго. Да и не за что. Пойдем поговорим еще разок с капитаном. А он еще жив? Удивился я, рассматривая нанесенные повреждения. Конечно, и не сбежал. Честь офицера не позволяет. Мы двинулись к носу корабля. Аврору сносило в сторону. Она уже скрипела поваленной мачтой о левый гранитный берег. Скоро крейсер врежется в него и остановится. Вряд ли он пойдет ко дну. В руках Сантьягу снова появилась сабля, а я, последовав его примеру, вынул катанну. Егорьев стоял к нам спиной, но, услышав наши шаги, обернулся. — Я не знаю, кто вы такие, господа, но я видел, какой силой вы обладаете. Чего вы хотите от меня? — Я дал вам осколок какое-то время назад, — напомнил Сантьяго. — Кусочек алого металла. Вы носите его прямо рядом с сердцем, и я прошу вас вернуть его. — Капитан кашлянул. — Боюсь, сударь, это невозможно. Данная вещь очень ценна для меня. Потеряв ее, я лишусь разума. «Да у тебя и так его нет, спрайт ты убогий!» – вспылил я. «Ты умер давным-давно, мужик!» «Это неправда!» – холодно ответил капитан. «Я жив, я стою перед вами, дышу воздухом, гарью, я живой, я чувствую боль!» «Да кто бы сомневался!» – гаркнул я. «Весь этот мир – одна грёбаная иллюзия, созданная Петербургом, и ты здесь всего лишь пешка, не настоящая!» ложь Капитан побледнел. «Вы помните свою жену и дочь?» Внезапно спросил Сантьяго. «Помните?» «Жену?» Переспросил капитан и замер. «Все, сломался». «И дочь?» Добавил я. Егорьев завыл, как волк, и начал дергаться. «И еще одну дочь и сына». Сантьяго опустил саблю и неторопливо направился к капитану. У, -у, -у, -у, у капитана трясло так, словно он схватился за оголенный провод. "Жена ваша, Анна Яковлевна, у вас было трое детей: две дочери и сын. Помните?" продолжал спрашивать Сантьяго. Я пошел вслед за ним. Капитан замер и выронил саблю. Его рот широко раскрылся, а из груди появилась окровавленная рука, сжимающая разыскиваемый нами осколок. «Опять ты!» Сантьяго недовольно поморщился. Капитана толкнули сзади, и он упал перед нами лицом вниз. «Так вот, что вы ищете!» «Так и знала!» Оксана довольно рассмеялась. «Сергей, ты вступил в сговор с нашим врагом, чтобы собрать корону? Но ведь это он ее и уничтожил!» «Это неправда», — сказал я. «Отдай мне осколок, и мы проснемся. Я все объясню». «Мне кажется, эта ведьмочка хочет поиграть с нашим терпением». Сантьяго поправил очки на переносице. «Ну, точно. Я так и думал». «Выкусите!» Аксена показала нам неприличный жест, громко свистнула и сиганула прямо за борт. С набережной вслед за ней прыгнул двухколесный конь на лету, превращаясь в гидроцикл. Ведьма приземлилась ровно на него и устремилась вперед по каналу, оставляя за собой целый фонтан воды. «Больная какая-то». Сантьяго вытер лицо платочком и создал сигару. «Следи за ней. Она очень вспыльчивая, хотя ее мать, наоборот, полная противоположность. Мямля та еще». «Она же проснулась», — вспомнил я. «А потом опять заснула. Сейчас опять проснется. Так что давай, дуй за ней, не потеряй осколок». «Я приду завтра ночью», — сказал я. «Да, конечно. Заходи, если чем. Я все равно сижу в замке, и мне нефиг делать. Пойдем собирать оставшиеся осколки». Раздался зловещий скрип крейсера о набережную. Корабль тряхнуло, но мы устояли на ногах. «Мне пора возвращаться», — сказал Сантьяго. «А тебе просыпаться». «И да, Серега, не думай, что мы с тобой друзья. Вероятность того, что мы снова вступим в бой, весьма высока». «Ну, ты же знаешь, в новой битве я снова окажусь победителем», — подмигнул я. «Кто знает, кто знает». Покачал головой Сантьяго. «И сколько всего таких осколков?» Оксана поигрывала отнятым у нас кусочком артефакта. «Пять?» или шесть, или семь, какая разница?» Устало спросил я. «Мы отвезли Михалыча домой и теперь возвращались в наше жилище». «Ты веришь, Сантьяго?» нет как и он мне как и ты мне верить вообще никому нельзя иногда даже самому себе и даже эмисару нет ему можно я усмехнулся сантьягу помогает нам потому что у него никого больше не осталось я единственный кто может вытащить его тело искомое а если там будет алена ты убьешь ее вряд ли признался я я до сих пор не могу поверить в то что она Такая... Какая такая? Не знаю. Не могу подобрать слов. Расчетливая, что ли? Властная. Я прожил с ней месяц, знаешь ли, и она была совсем иной. Все изменилось, когда Сантьяго похитил ее сознание. Магистр извратил Алену. А что, если у нее теперь вообще иное сознание? Ты не думал об этом? А Оксана пытливо посмотрела мне в глаза. Что? Что ты сказала? «Меня словно молнией ударило». «Ты хочешь сказать, что?» «Ну, отдел М давно использует такие техники. Серые гости из Европы. У них тоже много знаний. Возможно, что в теле Алены уже не ее сознание». «У меня аж сердце замерло, а костяшки пальцев побелели от напряжения. Настолько сильно я вцепился в баранку Доджа». Оксана, может быть, права. Я вспомнил, как помогал Аннике занять тело ее сестры, и мурашки побежали по спине. Черт, как я раньше не подумал об этом. Но как же ее проверить? Никак, особенно если замещение было с поглощением памяти. Ну, то есть, некто новый знает все, что и она. И как понять, осталась ли Алена в своем теле? Я знал ответ, но он меня нисколько не радовал. «Схватить, обезвредить и доставить живой к мозголомкам. Даже ваша веста расколет ее». «Звучит как план», — согласился я. «Постараюсь изловить ее». «И что будет, если моя догадка окажется верной?» «Ее сожгут», — спокойно ответил я. «А если это настоящая Алена?» «Тогда ее сожгут два раза». «Опять шутишь, да?» «Конечно». «До дома я добрался в скверном настроении. Олег слушал нас молча и курил маленькую трубочку. Он не чувствовал себя виноватым в нашем похищении, но все равно ему было немного неуютно. Мы не стали говорить Наде про свои приключения, чтобы она ненароком в обморок не плюхнулась. А вот с Диной пришлось поделиться. Она все-таки Евгения знала хорошо». Женщина перенесла потерю знакомого стоически, но я видел, как в уголках ее глаз появляются слезы. Оксана вернула мне осколок, и я аккуратно разложил все перед собой. Два сходятся, а третий нет. Точно, должны быть еще два, а может и три. Корона нужна нам. Благодаря ей мы сможем официально объявить о своей победе над серыми, о восстановлении питерского Ковина. «Новую королеву признают без всяких проволочек и претензий. Да, все получится четко и как надо. Без короны же нам предстоит долгая и вычурная волокита с поиском кузнеца в Карелии, геморроем на Грандшабаше, бесконечными взятками и прочими ведьминскими заморочками». «А я очень не хотел всего этого. Мне вот вообще не улыбалось таскаться за ехи и таким бультерьером, скалиться при виде чужих королев и нарочито демонстрировать свою крутость». «Ведьмы часто путешествуют по стране и живут друг у друга, а к нам зачастили в последнее время, чтобы к ехе подмазаться, да на меня поглядеть». «Что? В вашем Ковине есть ведьмак? Серьезно? А он правда умеет иссушать? А пусть иссушит муху или таракашку там? Ага, сейчас, разбежался». «Московский ковен силен сейчас, как никогда ранее. Война оказалась нам только на руку. Женя активно ищет новых кандидаток из других ковенов причем старается отбирать самых лучших. И никаких белых ведьм. Никогда. Теперь у нас такое правило. Опять же, оно нарушает общие правила ковенов Но ей и плевать И никто не заставит ее набрать белых карандашей в свой пенал. Нетолерантненько». «Когда игрок даст следующее задание?» — спросила Оксана. «Дня через два, может быть, три», — ответил Олег. «И ты его выполнишь?» — Это уже ко мне вопрос. «Черт его знает. Если не успеем дотянуться до него раньше, то придется. Следующий удар уже будет для нас ощутимо больнее. Я думаю, что он убьет кого-то из вас». «Может быть, даже меня?» — буркнул Олег. И ты не переживаешь по этому поводу?» – удивилась Оксана. «Совсем нет», – равнодушно ответил Акхорио. «Они же просто заберут мой скафандр и зрежут его на куски, но мне будет плевать. Как только лезвие коснется моей кожи, я уже выйду из тела и отправлюсь в море забвения. Я стану тем, кем и должен был быть». Мы молча переглянулись. Хранителем мертвых, свидетелем ищущих свет. У меня уговор с тамошними правителями. Я бессмертен, если вы понимаете. В море забвения меня никто не посмеет тронуть. Рано или поздно я сам стану одним из хозяев». «Вот так путь», – ошарашенно выдохнула Оксана. «И давно ты так решил?» «Лет так двадцать точно. Меня всегда тянула та сторона, и я понял, что должен хранить самый чистый свет для своего перехода. э долгие годы искал поддержку в море забвения и нашел ее». «Но почему не уйти в закатный город, выбрать новую жизнь в другом мире?» «Не поняла ведьма». «Потому что я должен помогать людям». Акхури печально улыбнулся. «Особенно после смерти. Поверьте, это единственная по-настоящему необходимая им помощь. В посмертии. Вы же даже не представляете, что испытывает человек, который внезапно умер. Вот он шел по улице и ничего не предвещало беды. А вот он уже выскакивает из своего тела, видит собственные трупы бегущих к нему с мобильниками людей». Многие так сильно нервничают, что теряют уйму света и превращаются в беспомощные тени, которым не хватает энергии даже для перехода в лимб. Поэтому мы не должны бояться смерти. Она не проклятие и не ужас. Она самый лучший подарок, что был нам дарован богами. Просто мы должны быть к ней готовы. изгореть изнутри», — пробормотал я. «Это от переизбытка света происходит. Ты бы так и умер, если бы тебе татуировку не сделали, которая зацикливает и замыкает потоки». Олег улыбнулся. «Поэтому такой вид самоубийства, он скорее не из-за того, что ты стал крутым. Наоборот, это говорит о том, что ты потерял контроль над собой». Вот все-таки Олег очень мудрый. Нет, не умный. Ум-соображалка – это не про него. А мудрость, знания, накопленные годами, просеянные через несколько сид, у него есть. Когда с ним общаешься, всегда возникает ощущение, что он знает гораздо больше, чем ты. Но делиться этой информацией не торопится. Выдает по капельке. «Данила такой же. Да и все эти гуру и наставники такие. Почему?» «Да потому что им задают неправильные вопросы, и порой по третьему, а то и по десятому кругу. Они бы и рады ответить, да вот не на что, и чаще всего некому». жницы скоро устроят тотальную чистку в Лимбе», — негромко сказал я. «Переживем», — подмигнул Олег. «Просто не будем покидать пределы вечного города». Ага, вы да, отсидитесь. А мне придется повоевать. За мной придут, схватят за плечи и подтащат воевать. Нет, конечно, можно закинуться всякими энергетиками и не спать пару-тройку ночей подряд. Но зачем эти побеги от иной реальности? Да уж ли. Одни считают ОС эскапизмом, а у меня наоборот. Та реальность стала более важной, чем это И от нее тоже нужно скрываться. Двойной косяк. Еще же ведь нужно позвонить Жене. Блин, вот засада. Эта зеленокудрая бестия просто достала меня своими проверками. Лучше зайду к ней в сон ночью. Я достал телефон, написал смс -ку. Со мной все в порядке и скинул Герде. Пусть передаст. Потом мне, конечно, за этот ход еще выскажут свое фи. Но мне пофиг. Я делаю так, как считаю нужным». «Но как же мне найти тело Сантьяго? Ведь он достаточно быстро выведет меня на все осколки. Ведьмы соберут источники света. Сюда приедет ехи со своей свитой и они выберут королеву. Это вопрос недели, может быть, двух». «Хм... Я задумался. Можно будет попробовать Дашин метод. Проснуться внутри тела Сантьяго и выйти из него». «Да, это вариант». Только вот сумею ли я сделать это сам? Подключать нашего следопыта мне очень не хочется. Кто знает, чем это обернется. Если я найду, где лежит тело, то разведу и адрес, и все остальное. Дальше дело техники. Группу захвата мне помогут организовать ребята из отдела М. У них есть боевики в реале. Или можно сыграть потоньше и попытаться провернуть все в одиночку. «Да, целое поле вариантов. Ломай голову, придумывай стратегии. Это очень интересная и опасная игра. Жаль, что я не умею, как игрок, видит связи между всеми этими переменными. Саня может. И еще тот, кто придет к нам очень скоро». В дверь раздался звонок. А вот и долгожданный гость. Быстро он из Москвы добрался. Хотя, скорее всего, он приехал гораздо раньше. «Да, это он. Тот самый убер-яркий персонаж, которого мы заметили на вокзале. Вот и сошелся пазл». «Этот агент знал, что все пойдет не так, и подсуетился раньше положенного срока. Вот же умный и хитрый тип. Это какими же нужно обладать знаниями и техниками, чтобы так работать?» «Я открою», – пискнула полуголая Надя и побежала к двери. «Я вальяжно развалился в кресле и глотнул пиво. Темное, холодное, дерьмовое. Однако горечь, никакой тебе карамельки или копчености». «Ты уже знаешь, кто это?» — поинтересовалась Оксана. «Да, это супер из Москвы». «Но как ты узнал?» «Посмотрел вторым зрением на уровень чуть глубже», — честно ответил я. От гостя такой свет исходит, что заполняет весь коридор, его сквозь стены видно, так что не рекомендую вам на него смотреть, ослепните. Я услышал, как щелкнул отпираемый замок, но не встал с места. Гость, конечно, важный, очень крутой, даже по нашим меркам, но в данном случае это не мы к нему на поклон пришли. Доброго дня, милая девушка! Раздался мужской учтивый и при этом весьма молодой голосок. «Где у вас вешалка? Я должен повесить свое пальто». «Ага, спасибо. У вас есть тапочки для гостей?» «Да, я в курсе, что вы здесь недавно живете. Не успели обжить эту квартирку, да?» «У вас тут весьма необычная атмосфера, кстати. В квартире рядом с вами произошло убийство». «Не охоти так, пожалуйста. Оно было лет десять назад, но убитый все еще поддерживается эманациями воспоминаний и может пытаться проникнуть к вам по ночам». «А, извините, у него это не получится. Здесь уже был совершён обряд от упокоенных. Такой я вот молодой глупый. Простите». «Да кто он такой, черт побери? Мы всего этого не увидели». «Здравствуйте, здравствуйте!» Перед нами появился невысокий худощавый мальчонка лет шестнадцати с очень бледным лицом и фиолетовыми волосами. Он был одет в серую футболку с надписью «Суприм», джинсы «Скини» и высокие кеды с принтом республиканского флага. Прическа – огонь, конечно. Левый висок выбрит наголо, и на нем красуется татуировка в виде карточной трефы. Нижняя губа проколота, и там торчит голубенький гвоздик. Я чуть не поперхнулся и отставил бутылку в сторону, чтобы пожать тощую холодную ладошку. Сомнений быть не может. Это настоящий маг, живущий явно уже не одну жизнь. — Вы Сергей? А вы Олег, да? — радостно спросил парень. — Очень рад познакомиться. Мы уже виделись с вами. Помните? — Да, на вокзале, — ответил я. — Вы скрыли свою светимость. — Давайте на «ты». Мне так удобнее. Что пьете? «Пиво? А можно мне бутылочку? Темное? Отлично!» «В холодильнике. Я указал направление. Надя, проводи нашего гостя, а то вдруг он не найдет». «Это точно супер?» – тихо спросила Оксана. «Суперестий не бывает», – ухмыльнулся Олег. «Идеальная маскировка и неделание. Ты, небось, ожидал увидеть дремучего старца в инвалидном кресле, да?» «Типа того». Вот поэтому они и правят миром. Они умеют удивлять и ломать стереотипы. Парень быстро вернулся с открытой бутылкой и сел напротив меня. Взгляд у него стрёмный, конечно. Глаза молодые юные, но ты сразу чувствуешь, что через них на тебя смотрит некто совсем иной, другой. И сейчас он просто развлекается произведенным эффектом. Меня зовут Денис куприн и я из отдела Н, как вы уже, наверное, догадались. Сказал он всем нам. «Мы знаем, что у вас здесь возникли определенные проблемы, и поэтому я здесь. Можете звать меня просто Дэн». «Ты знал все заранее. Ты умеешь работать с полями вариантов?» — уточнил я. «Вот именно. Денис сделал большой глоток пива. Горчит ваше пивко». «Да, это дерьмовый стаут», — согласился я. «И ты поможешь нам?» «Вы все неправильно поняли». Паренек лучезарно улыбнулся. «Это вы поможете мне?» «Отдел «Н» стоит над «М», верно?» – спросила Оксана. «Брось, мы сами по себе. У нас совершенно иные задачи. Они не касаются людей или других отделов. Честно говоря, меня здесь не должно было быть, но я проштрафился в сорок втором году и поэтому отрабатываю тот косячок». «Сколько же тебе лет?» – удивилась Надя. Я родился в 1880 году. Обычно это всех удивляет, но не переживайте. Я все еще молод духом. Агент рассмеялся. Ты знаешь, кто такой этот игрок? Прямо спросил я. Да, конечно, но вам пока сказать не могу. Это слишком секретная информация. Возможно, что она откроется вам чуть позже. Просто проявите терпение. А можно вопрос личного характера? Ох уж это Оксана. «Да, конечно». «Какое это у вас по счету тело?» «Третье». «О боги!» Надя закатила глаза. «Я не могу поверить в это». «А не надо верить!» Весело подмигнул Денис. «Просто знайте об этом. Вера дело такое. Кому-то она важна как воздух, а кто-то пользуется ей как помойным ведром. Выбор только за тобой». «И как мы победим игрока?» спросил я. «Не вы, а я, друзья. Я!» Денис снова улыбнулся и отхлебнул из бутылки. «Тогда добро пожаловать в игру, агент Дэн», хмуро сказал я. «Надеюсь, что тебе у нас понравится». Конец седьмой книги. Текст читал Иван Никонов.